Глава четвёртая «Мне хочется это сказать, но я не говорю. Я уже слишком взрослая, чтобы не понимать. Тимур Талеров не может забрать меня из детдома. Ему не позволят быть моим опекуном, как объяснила мне однажды Инна Андреевна. Вот если бы он был женат Доминика, тогда может быть. А так он мужчина. Ты маленькая девочка». Никто ему тебя не доверит. Если Тим Талер когда-нибудь женится, не на мне, на ком-то другом, я в тот же день умру от горя. Я так и заявила Ине. Она прям побелелась. Так что лучше тут буду, а он пусть не женится. Пусть ждет, когда мне исполнится 18, и я уйду из детского дома. «Посмотри, что там?» Кивая Тим на коробочку, я открываю ее и тихонько ахаю. Маленькие сережки, гвоздики с настоящими камешками, пусть и крошечными, но которые сияют, как настоящие звёздочки. «Спасибо!» — шепчу растроганно и обнимаю его еще раз. От него пахнет чем-то родным, тёплым, домом. Тимур гладит меня по голове, и я готова так стоять вечность. Все восемь оставшихся лет. Хочу, чтобы Тимур продел мне сережки в уши, но Инна Андреевна присаживается рядом и начинает мне помогать. «Тимур!» – в кабинет заглядывает Татьяна Борисовна. «Ты уже поздравил Доминику? Зайди ко мне!» Он кивает ей, прощается со мной и уходит». Инна подводит меня к зеркалу, и мы вместе рассматриваем крохотные звездочки в моих ушах. «У этого мальчика хороший вкус», — говорит задумчиво воспитательница, и я молча соглашаюсь. Сонька тоже цокает языком, я знаю, что ей тоже хочется серёжки, и я, не задумываясь, протягиваю свои старые, купленные мамой. «Возьми, Сонь, это тебе!» Мне не жалко, потому что у меня две пары, а у Соньки ни одной. У нее уши не проколоты, но она все равно счастлива. Бросается мне на шею, а потом бежит к девчонкам хвастаться. Иду обратно в комнату, но по дороге сворачиваю кабинету директрисы. Если Тимур там, я попрошу его проколоть Соньке уши. Сам он, конечно, прокалывать не станет. Пусть Инну попросит. В любой парикмахерской можно проколоть. Я бы ее сама отвела, но у меня нет денег. Захожу в приемную, секретаря на месте нет, а из кабинета доносятся голоса Борисовны и Тимура. Я не люблю подслушивать, нет, оно само собой получается. Я слышу свое имя, и ноги будто прирастают к полу. «Зачем ты ходишь, Тим? Зачем душу ей бередишь?» Борисовна выговаривает не зло, а как-то устала. «Разве ты не видишь, она влюблена в тебя?» «И это не детская блажь. Детская прошла бы давно, а это уже четыре года длится». «Я не могу ее бросить, Татьяна Борисовна!» Голос Тимура звучит глухо, вымочено. Почему мне ее не отдают? Я клянусь, что у меня и в мыслях ничего нет. Но ей нельзя здесь. Она такая домашняя девочка. У меня сердце переворачивается, когда не думаю. Потому что ты мужик. Молодой, здоровый мужик. Кто в здравом уме ее тебе отдаст? Год-два, и она взрослеть начнет. Что ты с ней будешь делать? Особенно учитывая то, чем ты занимаешься. «Няньку ей найму, гувернатку, репетиторов разных, на кружки возить буду. Ты женись, детей нарожай и нанимай им, мамок, нянек». «Но, Татьяна Борисовна, я...» «Послушай, Тим, теперь директриса, говорит, вымучена. У девочки такая трагедия, семью вырезали, мы ей так и не сказали, тут психолог хороший нужен». А у нас сам, знаешь, как психологами. Вот обещали прислать новенькую подождем. Может, с этой повезет. А с Доминикой очень все непросто. На, посмотри, что я у нее под подушкой нашла. Это же она тебе пишет, Тимур. У меня не имеют ноги и холодеют пальцы. Семью вырезали. Кажется, что потолок отделяется и падает на голову. Я делаю шаг вперед и хватаюсь за ручку, чтобы не упасть. Дверь открывается, вижу Тимура с моей тетрадкой в руках. Его лицо мрачное и угрюмое. Они с Борисовной вдвоем оборачиваются, и на секунду наши Сталлером взгляды встречаются. Силой толкают дверь и вылетаю в коридор. Откуда они и берутся? Силы, Доминика! Слышу сзади требовательное директорское «Доминика!» Несётся вслед полный отчаяния крик, а я бегу, бегу не разбирая дороги, слетаю вниз по лестнице и мчусь к выходу. Калитка заперта, я вскарабкиваюсь на забор и прыгаю вниз, приземляюсь, как кошка, на все четыре конечности. Ободранные коленки и ладони пекут а я вылетаю на улицу и бегу. Их нет. Их никого нет. Я знала, давно поняла, что никто никуда не уезжал. Но что так? Где это произошло? В нашей квартире? И что это для меня меняет? Гул мотора, визг тормозов. Дальше я помню только фрагменты. Голубое небо с белой тучкой, похожей на слона. Видно плохо, потому что по лицу течет что-то теплое и густое. Помню перекошенное от страха лицо Тимура, который склонился надо мной и что-то пытается сказать, но не может, только сипит. И мне становится его жалко. Тим Талер никогда не улыбался, по крайней мере, никто этого не видел. Я тоже никогда не видела. Зато один раз в жизни я видела, как он плакал.